Глава 11. Договор Эйш лежала на кровати, попутно кидая взгляд в сторону Фейна. Парень удобно расположился на кушетке и уже спал. Ночь была на удивление тихой, но что-то все равно не давало девушке спокойно заснуть. События предыдущих ночей неумолимо лезли в голову, подпитываемые тьмой, что царило в неосвещенной комнате дяди. Осторожно поднявшись с кровати и стараясь не беспокоить Фейна, Эйш взяла маленькую свечу, направляясь к дальней стене. Там находился широкий шкаф с множеством ящиков, которые девушка так и не решилась проверить днем. Переживание за Стефана... И рыщущие снаружи хищники никак не располагали к исследованию комнаты Януро и дома в целом. Как можно тише, заглядывая в каждый из ящиков, Эйш осторожно наклоняла свечу, стараясь при этом ненароком не спалить все свои находки. Среди кучи различной документации и писем девушка вдруг наткнулась на толстую, замотанную нитью тетрадь. Руки задрожали от волнения когда Эйш осторожно поставила свечу на стол в попытке открыть свою находку. Румынский язык был ей хорошо знаком, но некоторые слова, да и все состояние тетради, оставляло желать лучшего. Первые страницы словно расплывались, будто их не раз мочили или даже оставляли под проливным дождем. Чернила растеклись, и Эйш уже было не надеялась найти хоть что-то листая испорченную страницу за страницей, пока вполне разборчивый текст не предстал перед ее глазами, открывая девушке дневник некого мужчины и, вполне возможно, ее дяди. Уже неделю. Я невольно думаю, что отец никак не мог уйти из жизни, даже не дождавшись Крины. Состояние ее здоровья ухудшилось, но остались считанные дни до родов. Смерть Мирчи стала для нее ударом, а мой брат так и не приехал в поместье. Уж не знаю, зачем отец так упорно откладывал его визит к нам, словно не желая, чтобы он вообще возвращался домой. Может он и вовсе не в Румынии? Может давно обзавелся семьей? Все эти слухи и одержимость отца наводит меня на мысли, что, возможно, ему действительно не стоит сюда возвращаться. Но Крина — моя бедная, несчастная Крина. Ее разум давно помутился от ужасов и кошмаров, что посещают ее каждую ночь в этом проклятом доме. Я жалею, что вообще привез ее сюда, заставил остаться. Отец тоже желал этого. Но почему же моему младшему брату была уготована иная судьба? Он не обременен этим проклятием и волен быть, где пожелает, а я, я...» Далее текст был неразборчивым, и Эйш пришлось пропустить несколько абзацев, не в силах разобрать расплывшиеся буквы. После девушка вновь нашла уцелевшей страницы, но нить предыдущего повествования, к сожалению, потерялась. Крина вот-вот родит. Я не могу послать в деревню за помощью. Если жители узнают о моей жене, я боюсь, ее разум будет в еще большей опасности. Их глупые предрассудки и слухи о нашей семье заставляют меня чувствовать жгучую ненависть по отношению ко всей Берговице. Надеюсь, Драгуш скоро прибудет. Я наконец-то нашел его адрес. В старых письмах отца. И он ответил мне: раз мирчи больше нет, я хочу поскорее убраться из этого места, забрать свою жену и ребенка, выбраться из этого ужаса. Особенно после того, как они посмели вырыть тело моего несчастного отца, отрубить ему голову, вбить кол, Боже, бедная крина. Как хорошо, что она не в состоянии встать с постели. Я не знаю, что с ней было бы, если она первой нашла бы мир чутам. Бумага помогает мне очистить свои мысли. Выговорится. Но это невыносимое ожидание... Вновь неразборчиво, с досадой прошептала Эйш, листая испорченные страницы. В этот раз их было так много, что девушка уже и не надеялась прочитать оставшийся текст пока последний, исписанный неровным почерком лист, сильно отличающийся от предыдущего, хотя явно принадлежащий одному и тому же человеку, не появился перед ее глазами. Крина вернулась. Она встала из могилы, как и говорила плакальщица. Я пишу эти строки у ее открытого гроба. Все что говорили жители деревни, оказалось правдой. Мне лично пришлось упокоить ее душу, совершив те ужасные вещи, что совершенно недавно сотворили деревенские и с моим несчастным отцом. Зачем я принес сюда этот дневник? Драгош уже должен был добраться до реки Мурыш. Должен был спасти мое несчастное дитя. Я слышу, как он приближается. Волки следуют за ним, словно он их вожак. Он зол. Я чувствую его гнев. Этот чертов договор, о котором мне перед смертью поведал отец, оказался не ложью, не бредом больного разума умирающего, а настоящим кошмаром. «Прости меня, Крина! Прости меня, мое бедное дитя! Я надеюсь, он никогда не доберется до тебя! И прости, что оставил тебя!» Эйш стояла у деревянного стола, едва осознавая произошедшее. Строки, что она прочитала, волей-неволей когтями впились в голову, потихоньку собираясь в ужасающую картину. Яноро не был ее дядей, если, конечно же, дневник принадлежал ему. Ни событий, ни дат, указывающих отрезок времени, в которые его вели, не было, но Эйш почему-то была уверена в том, что эти строки принадлежали Яноро Кройтору. Трясущимися руками девушка отложила страшную находку, оборачиваясь в сторону Фейна. Парень мирно спал на кушетке, даже не подозревая о том, что нашла Эйш. Тьма за окном была плотной, непроглядной, и девушка с содроганием прошла мимо, направляясь прямиком к Фейну. Ее рука осторожно коснулась его плеча, но парень все равно тут же вздрогнул, просыпаясь. «Что-то случилось», — едва слышно произнес он, еще сгоняя остатки сна. «Кажется, здесь, в этом жутком доме, ему спалось в разы крепче, чем за три года, проведенные в Берговице». «Я нашла дневник на столе. Кажется, он принадлежит дяде. Ты уверен, что у него не было семьи?» Что ты вообще знаешь о семье Кройтору? Голос Эйдж дрожал, заставляя Фейна окончательно проснуться. Ты говорил, у него был брат. Знаешь его имя? Не уверен, прошептал парень, слегка привстав. В Берговице не сильно-то любят судачить о вашей семье. Я видел Янору много раз, но никогда не говорил с ним на эту тему. Девушка вздохнула, отодвигаясь. Ее руки с силой сцепились между собой, а взгляд напряженно уставился вперед. — Мне нужно на кладбище. Там же похоронены все из семьи Кройтору. — Да, но... Сейчас? Ночью? Запах крови еще чувствуется. Не думаю, что это хорошая идея, эйш. Что такого ты прочла там? Но девушка лишь отрицательно замотала головой. Здравый смысл потихоньку вытеснял нетерпеливость, и Эйш тяжело вздохнула, вставая со своего места. Девушка медленно приблизилась к окну, немного отодвигая бордовые портьеры. За толщиной мутного стекла она невольно уловила какое-то движение у одной из троп. «Фейн!» — тихо позвала она, не оборачиваясь. Глаза ее расширились от ужаса, Когда темный силуэт быстро метнулся в сторону покосившегося сарая. Волчьевой эхом раздался следом, заставляя могильщика буквально подскочить к окну. Что там? Фейн уставился в темноту, мигом разглядев несколько волков, вышедших из леса. Волки, нет, Фейн. Там у сарая кто-то был. Я видела чей-то силуэт. Голос девушки вновь задрожал от ужасных мыслей, пришедших ей в голову. Вдруг Стефан не успела закончить эйш, как парень уже засобирался к выходу. Схватив первое, что попалось ему на глаза, Фейн быстро направился к двери, сжимая в руке тяжелый подсвечник. — Вот же придурок! Не мог дождаться утра! — Спрятаться хотя бы! — сквозь зубы процедил могильщик. Эйш тут же дернулась за ним, но он резко остановил ее. «Нет, слышишь? Оставайся здесь. Запри дверь и не выходи, что бы ты ни услышала. Поняла?» «Ты один не справишься», — преграждая ему путь, ответила девушка. Но парень лишь усмехнулся. «Ты тоже мне не очень-то поможешь». Он обвел взглядом хрупкое тело Эйш и тут же обогнул ее, выходя в темный коридор. «Жди здесь!» Дверь захлопнулась перед лицом девушки, и отдаляющиеся шаги парня эхом разнеслись по старому поместью. Минуты казались вечностью, и Эйш неустанно бродила взад-вперед по небольшой комнате Януру. За окном было пусто, и подозрительно тихо. Шаги Фейна давно стихли, и девушка не могла знать, где сейчас находится парень. В очередной раз, приблизившись к окну, она наконец-то заметила какое-то движение. Огромные волки медленно приближались к сараю, явно зная, что там кто-то есть. Они бесшумно ступали по земле, словно нарочно избегая дорожек из гравия. «Черт!» — выругалась Эйш, все же плюнув на предостережение Фейна. Ноги быстро понесли ее к двери, и она, не сомневаясь ни секунды, потянула на себя железную ручку. Комната Яноро была в самом конце, и взору девушки открылся длинный темный коридор. Старые картины как-то неестественно подсвечивались в этой тьме, озаряемой тусклым светом луны, едва проникающим в узкие окна. Сделав уверенный шаг наружу, Эйш вдруг замерла. Прозрачная фигура в ночной сорочке появилась из дальнего конца коридора, прямо из той комнаты, в которой до этого спала Эйш. Она словно медленно плыла вперед, совершенно не касаясь пола своими босыми ступнями. Голова ее была наклонена в бок. Длинные волосы спадали на плечи и практически доставали до самого живота, отчего девушка не могла разглядеть лицо приближающегося видения. Но чем ближе эта незнакомка становилась, тем сильнее Эйш ощущала дикий холод. Он словно пробирал ее до костей, сковывая все тело. Женщина остановилась, тут же поворачиваясь в сторону запертой двери. Ее бледная рука поднялась вверх, настойчиво указывая пальцем на одну из комнат. Эйш нервно сглотнула, только сейчас заметив, что голова призрака была наклонена не просто так. На шее женщины зияла огромная дыра, словно дикий зверь отхватил от ее плоти внушительный кусок. Кровь все еще стекала на пол но не оставляла на нем должных пятен. Когда женщина вновь повернулась к Эйш, а волосы чуть спали назад, девушка смогла разглядеть торчащий из ее сердца деревянный кол. Крик, что в ту же секунду разнесся по всему второму этажу поместья, заставил Эйш мигом зажать уши. Женщина быстро кинулась вперед А рот ее неестественно раскрылся, все еще издавая леденящие душу вопли. Эйш попятилась назад, но злосчастная дверь неведомым образом захлопнулась прямо за ее спиной. Бледное лицо женщины вплотную приблизилось к девушке, а губы, казавшиеся в неосвещенном коридоре абсолютно черными, медленно пододвинулись ее уху.